Глава 143. Награда «Самый ценный игрок. Моя». Юльхан и Юмир съели половину всей еды, имеющейся в доме, перед тем, как вернуться с мороженым во рту. Ангелы, эльфы, люди и один волкокожий уже закончили играть в пинг-понг и играли в PlayStation на четверых. «Посмотрите на мои навыки дрифта! Яй!» кричала радостно Наюна. «Ты просто наклоняешь свое тело!» Вторил я и Киак, Бомба! Ты закрываешь экран своими крыльями!» Участниками были два идиота и два контрактора. Остальные смотрели на большой экран и двигали телами в такт тому, что происходило на экране, будто играли сами. Юлихан увидел дружбу, которая не могла быть создана за 10 дней. Удивительно, что лиери удалось присоединиться к ним так легко. Юмир, похоже, тоже хотел к ним присоединиться. Поэтому он отпустил его. Спира подошла к нему в этот момент. Похоже, там все нормально. Родители слишком нормальные, к счастью. Если бы кто-то из них испытал тысячу лет, то они бы хоть как-то среагировали на слова Юльхана. Он был уверен, что они живут нормальной жизнью, поскольку мог читать чужие эмоции. Я получила отчеты от ангелов. Они действительно отправились в другие миры и провели там 10 лет, после чего вернулись вместе с другими. Я не уверена. Но, возможно, есть другой элемент, а не генетический. «Да?» Он понял скрытое намерение в словах Спьерры и спросил ее, с надвинутыми бровями. «Почему ты послала меня, когда сама могла это сделать?» «Нет, это было не зря, так как я смог представить ее мира и увидеться с ними. Но все же...» «Ты должен знать, что ангелы несовершенны. Может быть, они что-то упустили? Вот почему я хотела, чтобы ты сам удостоверился». «Если бы ангелы были совершенны, их бы не раздражали другие высшие фракции. И не было бы предателей», — добавила Спиера. В конце концов, Юльхану ничего было сказать. «Лиера и Эрта. Гордость высших ангелов небес. Когда мы впервые встретились. Но ты уже знаешь об этом». «Нет прогресса без понимания несовершенства. Эти двое улучшаются, просто понимая это», — добавил от себя Спьера. «Да, тебе не надо так говорить». Юльхан бормотал, наблюдая за Лиерой, которая закрывала экран крыльями. И Эрда беспощадно ругала ее. Он не знал, какого прогресса они достигли. Но прямо сейчас они были безнадежны, Несмотря на то, что проявили хорошие стороны в самом начале. Пусть он и любил их нынешнее состояние. Иногда он забывал, кто они такие. Пока Юльхан думал об этом, Спьерра внезапно сказала. «Лучше подготовься». «Готовиться к чему?» Уведомление о конкурсной битве. Вскоре все начнется. Юльхан мгновенно остолбенел и почувствовал, как расслабленное тело тут же напряглось. Конкурсная битва. Почему он забыл об этом? Он уничтожил целую империю по этой причине. Юльхан посмотрел на тех, кто еще играл, и снова заговорил со Пьерой. Значит, сейчас тебе можно говорить об этом? Времени осталось мало. Это будет сказано всем людям Земли в ближайшее время. Сколько дней? Через три часа будет начат этап выбора участников. Часов, а не дней. Ах, ты оставила так много времени! Не торопись. Отбор участников будет проходить в течение 24 часов в Нью-Йорке, где состоялась битва с заброшенным миром. Это место было лучшим, так как получило общественное внимание. Любой может участвовать, если хочет получить ловушку разрушения. Но только одна тысяча человек получит место для участия. Тысяча? Юльхан наклонил голову. Он думал о чем то странном. Если число столь высоко, была ли необходимость полностью поглощать Венесуэлу? Им не надо было отправлять миллионы. Правила соревнований отличаются в зависимости от баланса сил в каждом мире. Правило для этого мира – битва элитных сил. В Ферратте происходила битва всех при втором большом кризисе. Это звучит ужасно. Возможно, Империя Кадры распространила свои силы за пределы Венесуэлы. Размышляя о такой возможности, Юлихан почувствовал дрожь. Разумеется, Империя, о которой шла речь в данное время, должна была быть близка к исчезновению. Из-за монстров. Пока он размышлял об этом, с вновь заговорила. Вам необходимо занять хорошую позицию в этом турнире. Даже если бы ты не сказала, я бы все равно сделал все возможное. Но... Почему? Битва конкуренции не так часто проводится. Земля прогрессирует с огромной скоростью. Я гарантирую, что другой битвы конкуренции до третьего большого катаклизма не будет. Конкурсная битва проходит в Льюфуэра, высший мир Небесной Армии. Обычно низшие существа не могут выйти в него, и только во время конкурсной битвы могут в него попасть. Исключения для Земли не было. Услышав это, инстинкты Юлихана встрепенулись. В высший мир? Теперь я начал волноваться. Пока что я понимаю, о чем ты думаешь. Спиера отреагировала с улыбкой. Другие высшие фракции не вторнутся в высший мир небесной армии. Это словно, армия небес торгается в мир с Сражаясь с основными силами демической армии разрушения, никто бы не смог выжить. Эй, да тут есть один! Но это ты прав. Юлькан показал на трусливого ангела который блокировал своими крыльями обзор другим, в то время как автомобилем блокировала проход. Спира только кивнула. Я позабочусь о безопасности. Пожалуйста. Ох, и отправьте на Юни другого ангела. Мне плевать на нее, но сейчас мисс смирая заботиться о ней. Юмир будет также грустить, если она умрет. Я запомню это. Юльхан подошел к играющим. Игра только что закончилась. Ильери было вынесено наказание я выиграла. Ты получаешь бэп. Большой Бэп, Бэп, Бэп, Бэп, Бэп! Когда проступит синяк. Примечание Анлейтера. Индийский бэб. Так говорят корейцы, когда наказывают проигравших людей. Я не знаю эквивалента в английском. Казалось, все ненавидят Лиерру, потому что карательная песенка не заканчивалась, а комбо перевалило за 300. Юльхан не собирался смотреть на всю эту вечность и хлопнул ее по лбу. Синяк. «Ах, я люблю тебя, Ильхан! А, ты даже не играл, поэтому тоже получаешь наказание!» «Это право владельца дома! Игры закончились, и отдых тоже!» Пусть они чувствовали себя немного разочарованно, поскольку не провели все 72 часа, но больше нельзя тратить время впустую. Выражение Кангмира изменилось, когда она приметила, что Юльхан собирался что-то сказать. Через три часа начнется этап выбора участников для конкурсной битвы, проводимой Небесной Армией. Из того, что я услышал, оно имеет непосредственное отношение к выживанию во время второго вашего катаклизма. Эрта, объясни все в деталях. Почему я всегда разъясняю всем? Я объясню только раз, так что слушайте внимательно. Конкурсная битва – это... Отвратительное откровение Эрты продолжилось. Все здесь отлично знали, что Небесная Армия управляет ловушками разрушения. И довольно быстро все поняли. В процессе Юльхан услышал кое-что новое. Правило. Он думал, что им просто необходимо всех убить. Но все было иначе. Каждому участнику будет предоставлен минимальный набор защиты. Цель небесной армии состоит в том, чтобы распределить ловушки разрушения, а не ослабить мощь миров. У каждого участника будет барьер поверх кожи, который разрушится, получив определенный урон. Выбросив участника обратно в свой мир. Все будет зависеть от того, Скольких людей вы отправите в свой мир, и как быстро. Даже если ты выиграешь битву, выбывший участник уже не сможет снова участвовать, поэтому необходимо сохранить силы как можно дольше. Что если кто-то атакует силой, которая может одновременно разрушить барьер и убить участника? Защитный барьер – лучшее, что мы можем сделать. Это соревнование по защите своего мира. Если участники не готовы к этому, они вообще не должны участвовать. Это довольно прохладные слова. Конкурсная битва была разделена на категории «младшая» и «старшая». «Младшая» – соревнования между мирами, которые подготавливались ко второму большому катаклизму. «Старшая» битва – между мирами, которые вскоре испытают третий большой катаклизм. Только четверо из «младшей» и четверо из «старшей» команды получат ловушки разрушения. Почему это не честная лига, а турнир? Прямо сейчас 48 команд в «младшей» группе стоят в очереди. Мы не можем позволить сильнейшим каждого мира сражаться 47 раз. Они скорее вообще откажутся от лобушек разоружения. И вправду. Если бы это была битва всех, а не элитных войск, ситуация вероятнее всего стала бы еще серьезнее. Все приняли слова РТ. Только четыре из сорока восьми миров. Кангмирай вздохнула, осознав значимость ситуации. Наюна выглядела тоже удрученной. Ангелы предупреждают нас только тогда, когда все уже вот-вот начнется. Ты все равно ничего не сможешь сделать заранее, даже если узнаешь. Сказала Риерра. Но мы все еще хотели бы знать заранее такие вещи. Это еще не все. Было бы неплохо, если бы все закончилось на этом. Но нет. После всего этого младшая и старшая группы стирались, и начинался финальный этап. Вот почему Фаратта вторгся на землю. Что? Бывают случаи когда группа младших сильнее участников группы старших. Если конкурс закончится, пока люди будут разделены на младшие и старшие группы, они начнут кричать о нечестности соревнований. Так? Правда, они могут отказаться от этого. Земля была в данное время сильнее многих. Учитывая, что они только приближаются ко второму большому катаклизму, Юльхан сам бы начал раздражаться, если бы ему запретили сражаться с другими людьми. Подведем итоги. Вам просто надо сражаться и не проигрывать. Спасибо за очевидный совет. Нам надо поторопиться. Необходимо поговорить с Альянсом Передовой Линии и правительством всех стран, чтобы выбрать сбалансированную и высокоорневую группу. Насколько вообще это возможно? Когда заканчивается отбор? Через сутки, после объявления. Нам необходимо спешить. Кангмирай быстро собралась и позвонила куда-то. Скорее всего, в Америку. Я не хотела возвращаться в Нью-Йорк, но теперь придется. Если ты не против, мистер Ильхан, отправимся вместе. Мне необходимо кое-что сделать. Юльхан спросил Лиеру, могут ли монстры участвовать в отборе. Нет ограничений в выборе участников. И эльфы? Конечно. На самом деле, битва не столь строгая. Монстры с человеческой стороны, люди из других миров за другой мир. Все это может быть... Это плохая земля. Вот почему Ферратта думала участвовать в битве в человеческих шкурах. Юлихан возразил Лиере, которая хихикала. «Эти абсурдные вещи происходили на земле!» «Хи-хи-хи». Юлихан произносил каждое слово с паузой. На его лбу можно было увидеть даже вены. Отчего Лиера даже икнула. «Значит, вам необходимо исправить эти правила в будущем, так?» <счёlly> <счёlly> «Да, сэр!» Поскольку мы были теми, кто получил повреждения из-за вас. Давайте оставим в покое эту битву. И начните со следующей. Так и сделаем. Хорошая девочка. Юльхан воспитывал Ангела. а Кан, Умирая и Наюна смотрели на это с широко раскрытыми ртами. В изумлении. Спиера и Эрта только вздыхали. Так. Пожалуйста, приказывайте хозяин. Юльхан повернул голову после обещания Лиерры на Эрисию. Она выглядела готова исполнить любой приказ. Позови Флемера. Он тоже отправится в Нью-Йорк. Несмотря на то, что в ваших глазах виднеется неудовлетворенность, множество волкокожих сильнее, чем люди Земли. Надо собрать их всех. Нет, только флемера. Собери сильнейших и заставь их охранять Сеул, пока нас не будет. Хорошо. Эрисия сразу же отправилась за флемером. Пока Кангмира и Наюна облегченно вздыхали. Поскольку они отлично знали силу флемера, подошли эльфы. Ваше Величество! Необходимо собрать эльфов. Если мы соберем сильнейших, которые проходили тренировку с вами, они станут вашей силой, вне зависимости от времени. Эльфам и так сложно вдарю. Я взял четырех из вас, но больше брать не намерен. Путь все продвигалось неплохо, но если он возьмет еще больше эльфов, сама суть битвы исчезнет. Он не мог этого допустить. Более того, у эльфов средний уровень был 130 а у Патте 134. Нет необходимости вызывать еще эльфов. Патте. Да. Юльхан вытащил из инвентаря лук, траектория жнеца и передал ему. Внимание всех сосредоточилось на этой вещи, не говоря уже о самом Патте. Ваше Величество, это сокровище! Как думаешь, сможешь им воспользоваться? Это будет очень сложно. Думаю, я едва смогу этим управлять. Пользовательские ограничения траектории жнеца были третьего класса лучника, а сила и ловкость больше 250. Характеристики Патте были сосредоточены на ловкости и здоровье, поэтому он едва мог удовлетворять требованиям. Юльхан кивнул и протянул руку. «Отдай мне предыдущий лук и используй этот». «Ваше Величество!» Патте замолчал. Он выглядел настолько женственным, со слезами на глазах, что Юльхан немного оттолкнул его, обращаясь к эльфам. «Если вы будете хорошо сражаться, я сделаю вам такой же!» «Если мы...» «Если мы справимся! Эпическое!» Эльфы зажглись в страсти, что в будущем они смогут обладать рангом эпический. Кангбирая заговорила бесполезным голосом, видя это. «Я, конечно, знала, что ты можешь сделать ранг-легенда» поскольку видела это. Ты можешь сделать даже эпический. Живя вместе с подчиненными Юльхана, в течение двух лет и девяти месяцев, она узнала, что это не люди, а эльфы. И что оружие, проданное по всему миру, было создано Юльханом. Браслет ранга «Легенда», который она получила перед битвой в Нью-Йорке, был высочайшего качества. Он множество раз помог в заброшенном мире. Она была удивлена, что он еще и кузнец. Но... Он мог сделать даже эпический ранг. Юлихан лишь наклонил голову и сказал: Я не могу делать их постоянно, но иногда везет. Я дам и тебе, если получится сделать. Кажется, Юмиру ты нравишься. Мне, что насчет меня? Мы так близки с Юмиром, и Юмир любит меня. Тем не менее, лично мне ты совсем не нравишься. Спросили через 300 снова. Во! Он открыто отверг ее. Кангмирая улыбнулась, увидев эту сцену. Несмотря на то, что это было плохо для ее клана, она чувствовала удовлетворение. Ее сердце трепетало. Да, она чувствовала себя легко, словно ей дали специальное внимание. мирае ты ухмыльнулась, не так ли? Если я приобрету ранг эпический, он будет использоваться в помощи тебе». «Нет, я совсем не ухмылялась». Пока Кангмирая вела себя бессмысленно, Юльхан позвал Юмира и обнял его. Пока Эрисия пошла за Флемером, я пойду в мастерскую, чтобы проверить все и сделать новые доспехи для Юмира. А ты успеешь? Конечно. Юльхан вернулся домой, когда Эрисия и Флемер прибыли. Он установил поверх брони Юмира что-то. Все вместе отправились в Нью-Йорк по прибытии Канхаджина и клана Бог Молнии, которых Канг не видела давненько. Одну тысячу людей Земли ожидала конкурсная битва. Или так они думали. Глава 144. Награда «Самый ценный игрок. Моя». Юльхан думал, что люди Земли начнут сражаться друг с другом, пока не останется тысяча человек. «Это группа Сусанна!» «Я не буду с ними сражаться и понижать их силы». «Члены группы пугают, не так ли?» Все они получили самые ценные награды в битве против заброшенного мира. Просто уйдем с их пути. Как только группа Юльхана вышла на арену, некоторые люди просто ушли с нее. А? Юльхану оставалось только принять это. Кто-то потерялся? Действительно. Люди подумали, я должен уйти отсюда. Количество людей, которые покинуло арену, равнялось количеству членов группы Юльхана. Таким образом, на арене осталось ровно одна тысяча людей. Два метода выборов участников – одиночные и групповые сражения. Кто хотел участвовать в одиночной битве, выбирали противника среди тысячи и сражались с ним, пытаясь занять его место. Если претендент выигрывал, проигравший отдавал ему место. Некоторые люди добровольно уходили. Главное, чтобы на арене было максимум одна тысяча человек. Групповые битвы были сложнее. Кангмирае, которая прокачалась на 120% всего за 10 дней, пришлось отобрать членов клана и выиграть два раза. В отличие от одиночных битв, в которых побеждала сила, в групповых было множество мелких факторов, поэтому необходимо было сразиться дважды, чтобы получить места. Эти битвы были со случайными противниками. Как только они выигрывали, проигравшие покидали арену. Если слабые люди присоединялись к более сильным, Они покидали арену после битвы, а более сильные примыкали к ним. Нельзя подняться, пока люди не спускались. Арена была не такой оживленной, как он ожидал. «Мистер Юльхан, это потрясающе!» Канхаджин воскликнул от того, что Юльхан не принимал участия в этом процессе, а просто вошел на арену, как будто так и должно быть. Крутая броня и крылья выглядели странно, но подавляющий уровень харизмы никуда не делся. Даже семь подчиненных за его спиной. Никому бы не поиграли здесь. «Почему он просто не взял одну тысячу волков? Мы бы точно победили!» Конечно, это было лишь хвастовство. Ведь без помощи Юэльхана с миром Кероа они бы ни за что не победили, а выжившие волки стали его подчиненными. конгомера ответила на вопрос Канхаджина. «Конечно, победили». «Тогда почему?» «Разве не потому, что нынешних сил достаточно для победы?» Челюсть Канхаджина открылась сама по себе, услышав ответ. Все человечество узнало о конкурсной битве. Они знали о количестве участвующих миров и том, как будет решаться победитель. Даже если бы он смог привести их к победе против миров, которые стремились ко второму большому катаклизму, что насчет других? Пока Канхаджин размышлял рационально, его сестра и подруга, которые стали немного странными после заброшенного мира, продолжали высказывать мнение. «На самом деле, для мистера Юльхана и Юмира было бы отлично отправиться вдвоем, пока мы защищаем Землю». «Мы не можем постоянно причинять ему неудобства. Нам нужно показать ему, что мы можем сделать что-то сами, а не только полагаться на него». «Вы, конечно, всегда были полны уверенности, девушки. Но после прибытия из заброшенного мира, вашей и уверенности можно кого-то убить». Кангмирая посмотрела на него с улыбкой. Я глядела членов клана Бога Молнии, которой было 10 человек, включая ее. Пусть разрыв в уровнях увеличился после прибытия из заброшенного мира, они все еще были элитой Земли. Если они пройдут конкурсную битву, все будет хорошо, даже после второго большого катаклизма. «Пожалуйста, приготовьтесь, начинается!» Канг сформировала и схватила золотую молнию одной рукой, выйдя на арену. Она легко использовала опцию браслета ранга «Легенда», который с ней был практически три года. «Мы бросаем вызов группе людей. Нас, 10 человек. Ох, мы не хотим сражаться с сильными. Поэтому прошу вас, уйдите по своей воле». Все получилось так, как она и попросила. Сильные команды поняли, как она сильна, и спрятались. Тем временем чувствительные, которые не умеют различать правую и левую ноги, среагировали на ее насмешку. И вылетели с арены, не успев даже использовать бум-пузыря. «Магия мастера так сильна!» «Нет, благословение мисс Юны слишком мощное!» Даже члены клана были поражены их силой. Чувствуя их панику, Кангмирая спокойно говорила с улыбкой. «В будущем вы должны стать как мы!» «Да! Есть!» После этого множество других людей выходило на арену и бросало вызов всем кроме группы Юльхана и клана Бог Молний. Если и было что-то интересное, все люди Земли имели примерно такую же силу, как и у других миров, ожидающих второго большого катаклизма. Отбор участников завершен. Через два часа начнется переход в мир Люфьера. Ожидайте на арене. Объявила о результатах Спиера. Все закончилось. После этого Юлихан сел и огляделся. Пусть многие не могли показать такую силу, как клан Бог Молнии или группа Юльхана, но множество кланов альянса передовой линии были на арене. Большинство кланов, которые привели всех своих членов из жадности, не смогли избежать поражений, но такие, как Демонический Дракон, привели только элиту и легко одержали победу в ближнем бою. Клан Меджа и металлических рыцарей объединились, выбрав элиту, чтобы показать уравновешенные силы. Будь то Карина Молотеста или Майкл Смитсон. Они преодолели свою глупость и выглядели совсем иначе, нежели при битве в Канто. «Эй, тебе не кажется, что у Смитсона и Молотесты что-то происходит?» спросил Юльхан у Эрты. Ему стало любопытно, что стало с двумя мастерами кланов. «Похоже, ты много болтал за спиной людей в школе». «Я полагаю, ты ошибаешься. Я открывал рот только во время проверки после звонка, музыкального урока или обеда». Прости, теперь я буду много говорить с тобой. Да, все в порядке. Это моя вина, что у меня нет друзей. Да, у меня нет права говорить за спиной людей. А, -а, -а что же я делаю? Я наступила на мощнейшую мину! Значит, огромная мина. Мое сердце это демилитаризированная зона. Не переживай об этом. Меня беспокоит это еще больше. Эрта начала винить себя за небрежность. Льера после того, как я благословил Бог любви, Интересовалась любовными делами других людей, поэтому быстро осмотрела их и начала говорить. Ага, девушка кажется заинтересована в мужчине, но ее чувствам не отвечает взаимностью. Я вижу, что он думает о другой. Из того, что вижу я, девушка намного лучше него, как по внешнему виду, так и по способностям. Но почему? Обычно мужчина бы бегал за такой девушкой. Пьерой вернулась к ним после работы судей. Ты идиотка! Истинная любовь не имеет никакого отношения с материальными вещами. Правда? Лияра действительно так много знает о любви. Ты была другой до благословения. Началась вторая супер-мини-война ангелов. Юль Хан, которому удалось выговориться о травме детства, вытащил котелок из инвентаря. Я проголодался. Давайте покушаем. Думать о еде в такой ситуации! Удивительно! Он достал небольшую печь и развел огонь с помощью вспышки, поместив на него котел. Когда он начал жарить мясо дракона, все вокруг обратили на него внимание. «Я так расстроена, что это пахнет хорошо!» Выглядит аппетитно. Он вытащил рис из вакуумной упаковки и добавил разные овощи, соль и специальный драконий соус, содержащий дыхание, очищенное от яда с помощью наюны. «Идеальный жареный рис с мясом дракона». Думаю, я увидела лучшую готовку в своей жизни. Я проголодалась тоже. Ильхан, дай мне поесть. Даже с Спьера была потрясена, пока сражалась с Лиерой. Между тем, другие участники, которые кушали консервированную еду, только издавали звуки проглатывания. Еда, приготовленная Сусанна! Даже не мечтай об этом. Мы можем приготовить и сами себе. Черт возьми, закажите пиццу! Они должны знать местоположение, если мы скажем, что проходим этап отбора. Юлихан снял шлем, потому что не было необходимости прятаться и собрал группу людей. Канхаджин, Найюна и Кангамирае также подошли, после того, как беспощадно оставили членов клана. Вкуснота! О! Это так вкусно! Что это такое? Разговорчики! Просто кушайте молча! Канхаджин послушно ел пищу, услышав слова Юлихана. Юмир был исключением. «Папа, я хочу еще. Я думаю, что смогу поднять уровень». «Да-да, Юмир должен вырасти, если будет много кушать». «Он поднимает уровни едой?» Употребление пищи с многими людьми было в радость для Юльхана, поскольку он давненько не испытывал этого. Размышляя о будущей битве, он тут же наполнился силой. Юльхану еще пришлось дважды готовить, чтобы наесться до отвала. Для некоторых радостный, для других болезненный период ожидания закончился. И настало время отправиться в высший мир. Некоторые стремились туда, в надежде стать знаменитыми, как Сусанна. Другие, чтобы помериться силами. А третьи из-за переживания о земле. Пусть мысли были разные, но цель у всех одна. Забрать как можно лучшие ловушки разрушения. Ох, Люфюэра, я давненько была здесь последний раз сказала Льера после перемещения. Это первый раз для меня. Я никогда не думала об этом мире. Вау! Они прибыли в огромный мир. Даже Юлихан, который побывал в трех мирах, Дарю, Ферате и Кироа, был удивлен. Так горячо! Нет, он горит. Черт возьми, где маги воды? Поскольку все, трава, деревья, цветы, насекомые и даже солнце были в 10 раз больше, чем на Земле. Окружающая среда была горячей. Юльхан, получивший титул Героя Огня, не особо был подвержен жаре. Но как здесь могли вырасти жизненные формы? Это должны быть жизненные формы, которые обитают тут. Они же перед тобой, так? Можно я немного возьму? И ты думаешь, что сможешь взять? Глаза Юльхана блестели и атаковали. Я возьму, даже если ты не разрешишь мне! Лиера продержалась три секунды. «Конечно, ты можешь. Это просьба Ильхана. Я возьму на себя всю ответственность. Но возьми только немного. Хорошо?» «Ни за что!» «Кажется, мне пора отправляться». Лиера и Эрта выглядели расслабленно. Но с пьера кто будет судьей из земли, была другой. Убедившись, что тысяча участников благополучно попали в высший мир, она приказала что-то ангелам и начала говорить с Юльханом. «Я стану одной из судей этого момента. И до окончания турнира. Юльхан, первое сражение Земли вскоре начнется. Так что не расслабляйся. Полагаю, мне даже говорить не нужно об этом. Ага, -ага не волнуйся. Спира ничего не сказала на то, что он в секрете от всех пытался вытащить траву и кивнула. Она улетела с улыбкой, а участников повели на одну из арен. Защитный барьер будет сгенерирован в тот момент, когда вы пересечете эту линию. Когда барьер исчезнет. Вы вернетесь на Землю. Атаки со стороны союзников также могут ее повредить. Так что будьте осторожны. Кроме того, вы должны поддерживать барьер до окончания турнира. Прошу вас, не разрушайте его за ареной. Барьер восстанавливается? Со временем он восстановится. Если вы получите критический урон, необходимо отступить и перегруппироваться. Ангелы отступили от них, сказав, что через 10 минут начнется битва как только мы перейдем линию. Ловушки разрушения. Мир, в который мы попали, испытал силу третьего большого катаклизма и погиб, потому что не смогли забрать хорошие ловушки разрушения. Я обязательно защищу Землю. Люди, стоявшие на границе, которая особо не выделялась, вздыхали от волнения. Естественно, они чувствовали себя тяжело, а ведь на их плечах была судьба Земли. Им осталось только быть осторожными одиночки всегда кричат да когда другие нет юльха не знал что другие нервничают и переступил за черту дюмир последовал за ним а затем и вся группа вау на юна воскликнула уникально как всегда а затем посмотрела на Кангмирае. давай тоже мираем конечно конгомира кивнула и пересекла линию когда она сделала это Высшая магия покрыла ее тело. С решимостью, что однажды сможет управлять такой магией, она подняла голову. Началась битва. Земля выиграла за 7 минут. После трех сражений, которые закончились примерно так же, Земля оказалась в финале. Глава 145. Награда «Самый ценный игрок» моя. Юльхан решил сдерживаться и избегать слишком великих действий. Понимая, что он значительно сильнее окружающих людей. Он искренне желал, чтобы люди Земли превзошли его. Но кажется, этот день не наступит никогда. Разрыв был просто огромен. Он был обеспокоен тем, что может потерять страсть к прокачке, если начнут действовать слишком небрежно. Этого ни за что не случится. Я буду раздосадован до смерти. Если они все оставят на меня. Ты выглядел так круто. Но после слов ты так жалок. Ранее он бы позволил своим подчиненным сражаться. Но после того, как они прошли заброшенный мир, самый маленький уровень подчиненного был 123-й у Фирии. Поскольку они страдали практически 3 года в постоянных боях, их навыки были хороши, а оборудование после ремонта стало еще лучше. Юлихан приказал подчиненным сдерживаться, притворяться слабыми после атаки других, помогать тем, кто оказался в затруднительном положении. Он думал, что это лучшая стратегия. Проблема была в том, что они уничтожали половину войск, даже сдерживаясь. ]uh -uh -uh. и и монстры! Не сражайтесь с ними! Один из нас был выброшен в мир всего лишь одним ударом!» Юлихан и компания были словно тайфун, путешествующий очень медленно. Хорошо, если они были не рядом, но если их целью стал ты, тогда тебе конец. Даже так и других людей земли было нелегко атаковать, не говоря уже о членах клана бог молний. Все остальные отчаянно сражались. Я болен и устал от волн темниц. Я стану героем земли! Пока Юлихан и компания разыгрывали сцену из хоррора фильма про космическую резню, у других людей была военная драма. Бесконечные слезы, кровь и пот падали на землю, а крики наполняли воздух. Прорываемся через центр! «О-о-о-о!» Кангмирая вела их. Ничто не могло остановить ее волшебную молнию, усиленную бафом на юны. Безумство. Как мы должны победить? Почему такая разница? Наш мир развивался более двух лет с первого большого катаклизма. Враги теряли моральный дух перед молнией. Конечно же, были сильные существа среди врагов. Однако все они были побеждены молнией Кангмирае. Результаты даже не стоит упоминать. Земля. Младший турнир. Попали в топ-4. 419 человек осталось. Более слабых участников земли выбросила 419 человек осталось Элита среди элиты Земли, исключая группу Юльхана, Конгмирая на Их средний уровень был 90-й. Мы сделали это! Попали в топ-4. Сможем ли мы действительно забрать лучшие ловушки разрушения? Черт возьми, мы на самом деле это сделали. Герои обнимали друг друга и плакали. Хлопая по плечам. Как тяжело им пришлось из-за волн темниц на земле. Они смогли своими силами одолеть землю безопаснее. Это еще не конец. Несмотря на то, что мы попали в топ-4 мест в младшем турнире, нам все равно придется сражаться в старшем турнире и попасть в топ-8. Да, мы должны стремиться все выше и выше. В людях земли зажглась страсть. Юльхан наблюдал за этим, думая о том, что хорошо было сдерживаться. Это были не слабые люди, которые жаждали защиты, но воины, которые сами могли проложить путь в будущее. Он слегка хлопал им и спросил у Спьерры, которая подлетела после окончания турнира, тихим голосом, чтобы они не смогли услышать. «Но они будут уничтожены старшими командами, верно?» Высокомерие оставалось гордостью, но реальность была иной. Спьерра слегка улыбнулась и ответила на здравое суждение Юльхана. Разве это не естественно? Их самый низкий уровень – 130-й. Более того, разглашение информации, нарушение правил, поэтому я ничего не скажу. У мира Ферратта была огромная сила. И армиями третьего класса, и пятью людьми четвёртого класса. Это не значит, что остальные миры были слабыми. Миры, которые вот-вот подвергнутся третьему большому катаклизму, обладали мощью, как минимум в половину мощи мира Ферратты. Размышляя о Турнире, Юльхан спросил у Спьерры. «Я спрошу на всякий случай. Но что случилось с миром Ферратта?» «Они выбыли. Выжившие знать и рыцари столицы Империи не участвовали. И пусть были силы дворян малых стран, они не попали в топ-4». «Они не прошли. Половина из них только что достигла третьего класса, а другая половина все еще находилась на начальных этапах. Если бы они собрали всю мощь и сражались бы с огромным рвением, то все равно бы не попали в топ-4. Размышляя о сожалениях и слезах, которые они показывали, мелькнуло чувство вины. Но Юльхан считал, что это даже не смешно. Оставшиеся в живых не имели права возмущаться на Юльхана. И он не имел права сожалеть о том, что сделал. Он сделал бы так еще раз, если такая ситуация вновь повторилась бы. Юльхан решил больше не думать о Ферратте. До финальных боев дали три часа отдыха. Юльхан позвал свою группу и накормил их картофелем фри и жареным мясом волков. «В следующем бою будьте более активны!» «А как насчет роста людей?» Вопрос задала Эрисия. Юльхан кивнул ей, показывая, что это правильный вопрос. «Я же говорил, что не буду влезать в рост и волю людей!» «Да!» Я лгал. «Воу! Командир!» Вообще-то это была не ложь. Он не собирался отсиживаться постоянно и начал действовать, когда понял предел людей Земли. Даже если их вели мираи и Наюна. Они уже сражались и смогли довольно многое приобрести. Важнее то, что я получу меньше работы, если они займутся разрывом темниц. Если Земля подвергнется опасности даже после того, как он сделал их сильнее и независимое, не было никакого смысла. Решение Юльхана было разумным. Следующие враги. Будут в иной лиге. Противники, как минимум 130 уровня. Так что даже вы, ребята, можете выбыть, если будете обеспеченными. Группы монстров без интеллекта и люди, прошедшие специальную тренировку, различаются. Даже если бы у них было желание расслабиться от уверенности, что раз смогли уничтожить целый мир, то смогут и победить людей, этого делать было нельзя. Его совет все приняли во внимание. Ведь именно он когда-то сражался против целого мира в одиночку разве не он уничтожил больше половины армии в другом мире? У него был огромный опыт, поэтому никто не возражал. Им оставалось только серьезно кивать. «Мы знаем это. Заброшенный мир, в который мы попали, тоже переживал третий большой катаклизм. Человечество там вымерло. Ох, это слишком хорошо. Мистер Юльхан, женись на мне!» Юльхан говорил с подчиненными, но вместо них ответила на Юна. А он-то думал, откуда прилетела... Вау! Кроме того, в ее рту было жаркое из драконьего мяса. Юльхан беспощадно дал ей полбу. Ауч! Не кради моих детей! Еду! Иди отсюда! Да, Наюна, иди отсюда! Кангбирая ела жаркое, которое получила от Юмира. И подлила топливо в огонь. Юлихан посмотрел на своего сына сложным взглядом, поскольку это было очевидно, что именно он позвал сюда этих девочек. И кивнул, вздохнув. Там много мяса, поэтому кушайте. Ура! Извините за все причиненные неудобства. Я упакую мясо для вашей группы, пусть поедят. Люди могут начать думать, что мастер клана не выплачивает им зарплату. Странная сцена, разыгравшаяся перед глазами людей, где отец общался с сыном. Казалось, Юмир был невежественен. Он только радостно кушал с остальными. Социальная бабочка, которая была в центре внимания. Тем, кем Юльхан мечтал стать в детстве. «Папа, еще!» «Да, кушай-кушай, ты единственная надежда семьи Ю». Что насчет отца Юльхана, Юинкхана? Он тоже был одиночкой. И возникал вопрос, как же он смог жениться? Правда, у него не было пассивного навыка сокрытия. Противники были показаны. Мир под названием Снуэ, в котором прошло 1300 лет после последнего большого катаклизма. Мир, который приближался к третьему большому катаклизму. Удача, что две из четырех команд младшего турнира стали врагами. Но Земля и другой неизвестный мир получили, в качестве противников, миры и старшего турнира. Проклятие. Мы думали, что будет легко, но это… Как вообще решаются матчи? Позовите менеджеров. После этого некоторые люди были в ярости. Другие расстроены. Некоторые отчаялись и сдались а кто-то сгорал от нетерпения. Как столько эмоций может родиться от одной ситуации? Юликан смотрел на них, откусывая яблоко. Люди очень интересные. «И я знала, что ты скажешь это», – произнесла Лиера. В отличие от прошлого турнира, этот проводился в разной окружающей среде. Тем не менее, командам не надо было ходить самим в то или иное место. Вместо этого мир сам подстраивался. «Удивительно, не так ли?» Это сила Божья. Это удивительно. Это абсурдно. Высший мир мог изменить окружающую среду, сжать расстояние, расширить пространство, перенести цель в барьер и сделать множество вещей по воле ангелов, которые управляли этим миром. Все, что угодно, кроме смены дня и ночи. Ангелы удивительно сильны. Армия небес удивительна. В процессе подготовки к финалу Юлихан и другие люди смогли убедиться в силе высших существ. Наконец он понял, почему Спьера была так уверена. «Льера, и ты вернулась живой из такого мира? Ты имеешь в виду стену хаоса? Там было гораздо хуже. Это доказательство того, что порученные семена уступают божьей силе. Вот! Становись без колебаний ангелом. Мы приветствуем всех, кто стремится в наши ряды. В последнее время столкновения становятся все больше другими фракциями. Даже Эрта начала рекламировать ангелов. Юлихан раздраженно оттолкнул их. Земля очень быстро изменялась под ногами. Они словно стояли на огромной платформе, которая летела по воздуху. Да, можно было сказать по воздуху. Когда миры проходят второй и третий большой катаклизмы, окружающая среда становится более разрозненной и экстремальной. Этот турнир также является одним из видов тренировочных площадок для адаптации людей к новым условиям составляя их испытать множество вещей заранее. 419 человек с Земли попали на платформы. Эти платформы приближались и ударились друг от друга, в зависимости от потока воздуха. При надлежащей сноровке, даже 7-летний ребёнок сможет перепрыгнуть с платформы на платформу. Они смогли бы сразиться и на других платформах в любое время. Проблема в том, что на платформах были люди с разных миров. Это битва немного против много, а множество против множества. Другая сторона тоже смотрела на людей Земли. Битва еще не началась. И те, кто атаковал бы прямо сейчас, вылетели бы из турнира. 10 секунд до начала битвы. Ангел-судья, подобный Спири, выстрелил в небо и кричал, чтобы все слышали. 8 секунд. Юриха нагляделся. Участники сжимали зубы. Увидев, что люди из Мира снуя были намного их сильнее. Моральный дух упал. 4 секунды. Юльхан сухнул языком. Ему не нравилось, как они сдались, даже не попробовав. Даже если не брать это в расчет, Юльхан чувствовал себя не очень, когда смотрел на них. 419 человек со всей Земли. «Две секунды». Он ненавидел высокомерие, но считал, что небольшая уверенность в себе должна быть. Признание самого себя и понимание – важная часть прогресса. «Начало битвы». Не так уж и плохо повысить моральный уровень людей. Во всяком случае, он надеялся, что они думали о нем, как о человеке. «Я не могу с этим ничего поделать». И Юльхан шагнул вперед. Это был сигнал, который менял его душевное состояние, а также тип самогипноза, который заставлял его думать, что он сможет лучше использовать свои способности. «Как? Какого чёрта? Копия? Откуда они падают? И Блокируйте их!» Сотни метательных копий падали с пугающей скоростью, атакуя Снуэ. В отличие от Шоу, атаки были не очень эффективны. Противник был не просто тупым монстром, а существами третьего класса, которые росли в течение тысячи лет в мучениях. Эти люди могли достичь финала турнира. Безусловно, некоторые враги были повержены, но это была лишь обманка. Чтобы провести истинную атаку, пока они передвигались, блокируя копья, их боевой порядок разрушился и поскольку они сосредоточились на небе, множество дыр появилось в обороне. К этому Юлихан и стремился. Ха! Он атаковал группу людей, передвигаясь при помощи крыльев на абсурдной скорости. Это был незаброшенный мир, и противник был драконокожими. Никаких дополнительных бафов не было. Несмотря на это, противники, которых он атаковал, теряли барьер и отправлялись в свой мир. Ха! да как это... Через несколько секунд он напал на другую группу. Все повторялось вновь и вновь. Наблюдатели теряли дух сражения. Были ли это союзники или противники? Но это было не конец. «Атакуй! Атакуй! Атакуй!» «Мы должны одолеть хотя бы половину из того, сколько победил его величество!» Подчиненные Юльхана радостно напали, как только он отдал им приказ. Стрелы Патте были особенно сильны, и даже уровни выше его... Трудом блокировали атаку Лука. Он усердно отрабатывал эпическое оружие. Битва окончилась через 15 минут. В результате – бесспорная победа Земли. Если бы поле битвы было уже, они справились бы за половину этого времени. Более 300 человек отправились на Землю, тем самым показав, что миры, приближающиеся к третьему большому катаклизму, сильны. Но люди, вернувшиеся на Землю, были полны восхищения вместо отчаяния. Восхищением Богом Смерти, который показал разрыв между ними. Разрыв между Снуэ, Блек, по сравнению с этим. Глава 146. Награда Самый Ценный Игрок. Моя. Несмотря на 300 выбывших из 419, они вовсе не почувствовали отчаяния. Из-за разницы в силах между ними и участниками старшего турнира, они или другие, все эти существа незначительны, по сравнению с Юлиханом. Я ведь пытался конкурировать с ним. Проклятье! Я должен был понять, когда он так легко починил какого же героя. Но однажды я. Безусловно, некоторые не любили Юлихана. Кто-то хотел превзойти его, другие, как Майкл Смитсон, презирали его. Юлихан думал, что это не так уж и плохо. Слезы слабости и неумолимой решительности. Это заставит их быстрее брать уровни. Юльхан был рад любой возможности усилить людей Земли. Началась следующая битва. 84 человека третьего класса и два четвертого класса. С краповым пламенем на хлысте, Юльхан взял на себя одного четвертого класса, сражаясь с ним на равных. Флемер также взял на себя другого врага четвертого класса и дрался во всю мощь с разрешения Юльхана. «Это, по-вашему, младшее?» наврала нам, ангел! Я гордый лидер Королевской Гвардии, расы Волкокожих, благословленный Луной, Флемер. Четвертые классы были хороши, но Флемер и Юлихан были лучше. Благодаря опциям Призыв Руин, сверхчеловеческая сила повысила характеристики, практически до четвертого класса. Юлихан создавал ударные волны крыльями, одновременно атакуя хлыстом. Он был словно катастрофа. Эх, «Необходимо позаботиться об этих землянах!» «Сначала необходимо позаботиться об этой девушке с молниями!» Пока четвертые классы были заняты, третьи классы разумно рассудили, что им необходимо заняться Кангмирае, использовавшую самую опасную магию. К сожалению, их отбросило назад бесчисленное количество ветровых пуль. Ее мир суперсильный!» «Да, папа тоже говорил, что я суперсильный!» Наюна могла использовать еще более совершенную магию бафа, Несравнимые с другими жрецами. жрицами. После того, как стало третьим классом. Благословение богини красоты также стало сильнее. Юмир использовал магию ветра с ее бафом. Пули ветра, использовавшиеся в реальном бою, десятки тысяч раз, уже превзошли возможности третьего класса в скорости, разрушительности или точности. Атакуйте сейчас! Сейчас! Все атакуем! Ауе. Oh yeah. Заклинание массового поражения Воздействующая на площадь. Магия Кангмераи уничтожила все на своем пути, а остальных участников просто необходимо скинуть с платформы. Идеальная комбинация. Юльхан и его люди не могли позаботиться обо всех, ведь врагов было очень много. Большинство выживших землян были выброшены назад в этой битве. Их стало 43. Группа Юльхана, клан Бог Молний и некоторые элитные бойцы, а также мастера кланов. И все они понимали. Дальше пройдет только Юльхан и его группа, предварительные битвы закончились, а значит, и их время пришло. Люди прошли множество битв, чтобы добраться сюда. Теперь они могут отличить мужество и чрезмерную самоуверенность. Он вне классов! Я думал, что смогу встать с ним плечом к плечу. Несмотря на то, что некоторые были отброшены в свой мир прямо на моих глазах, я порой даже не мог понять, как их атаковали. Раз я попал сюда, Я буду смотреть до конца. Хочу проявить уважение к жнецу, который сражается за судьбу земли. Разумеется, группа Юльхана тоже была удивлена. Юльхан был приятно удивлен возросшими способностями своих подчиненных и Кангмирае. Но все они были потрясены его ошеломительным ростом, который заставлял их глотать пыль далеко позади. Я боюсь его даже без сокрытия. Когда он изучил Как только я практически догнала. Он вдруг вновь скользает. Это безответная любовь, Мираем. Нет. Пока Юмир восхищался силой, подобно любому другому дракону, он увидел битву Юлихана, использовавший крылья. Папа, как ты так быстро летаешь? Юмир, драконы обладают магией ветра, поэтому ты сможешь летать быстрее, чем папа, когда приобретешь четвертый класс. Важно адаптироваться к битве на этой скорости. Я собираюсь тяжело тренироваться. Да, да, молодец, инок. Неизвестно, когда Юмир достигнет четвертого класса. Но было бы неплохо дать ему возможность потренироваться. Могу ли я стать сильным, как папа, если приложу усилия? Конечно. Но к тому времени папа станет еще сильнее. Папа, так крут! Пусть Юмир не рос бесчисленные года, как другие драконы. Если он использует свои лучшие таланты, магию ветра и сокрытия, то родится невиданный дракон. Безусловно, в качестве наездника он тоже будет получать выгоду. Активированный навык Резонанс Дракона-Человека давал 10% увеличения всех умений, если они сражались вместе. Но теперь он может использовать драконью кровь. Ведь Юмир стал третьим классом. Умение, которое усиливает силу активного навыка, используемого вместе. Юльхан начал думать о том, какое бы умение использовать, чтобы всех удивить. Что-то разрушило атмосферу людей Земли. Некоторые люди внезапно начали использовать умения, атакуя самих себя. Естественно, барьер ломался, и они были выброшены. Проблема была в том, что это был не конец. «Какого чёрта ты творишь? Я ухожу! Останьтесь до конца! Я буду болеть за вас!» «Хорошо, что же нет здесь с вами? Мы возвращаемся на Землю!» Пока шок заполнял сердца людей Земли и еще двое ушли. Осталось 40 человек, и разрыв в силах стал больше. Какого черта происходит? Их атаковали на психологическом плане? Священники! Где жрецы? Юльхан мгновение подумал, что его действия были слишком великими, и люди Земли почувствовали себя незначительно. Но тут же вспомнил, что все эти люди принадлежали к одному и тому же клану. Кое-что было у него на уме. Что произошло? «Да ничего. Помимо того факта, что наш оппонент в финале. Это мир под названием Киното, и вскоре у них случится четвертый большой катаклизм. Может быть, они испугались?» Юмир щекотал на Юну, которая пыталась ответить. «Этого было недостаточно». Юликан подумал, что это абсурдно, и вздохнул. «Им не нужно было делать это». «Э? Ты уже сделал вывод из моих слов?» Я полагаю, мисс Юна и сама знает. Юлихан ответил и встал. Он похлопал Юмира, который смотрел на него с открытым ртом. Дважды. Прежде, чем подойти к землянам и начать говорить. Те, кто сейчас вернулись на Землю! Все люди сосредоточили внимание на нем. Были изгнаны противниками в предыдущем раунде. Пожалуйста, думайте, что это правда. Даже если участники кинотоа заговорят с вами на английском или другом языке Земли. Игнорируйте их. Что? О? кто собрался спросить, но, кажется, тут же понял смысл его слов. Вот и все. Вот почему они отправились на покой. Что? Что это? Наши оппоненты — мирки на то. Все те, кто исчезли, были в одном клане, который, скорее всего, был сформирован среди людей, попавших в один иной мир. Вот почему он сказал, что они могут говорить на английском. О, Если так, то очевидно, что они не смогут сражаться за ловушки разрушения с миром, который был незнаком. Ради Земли, они должны были сражаться с кем угодно. Но как члены клана, который поднялся благодаря их помощи, это непростое решение. Юрихан, специализирующийся на негативном мышлении, подумывал, что может быть и другая причина, но не сказал этого вслух. В любом случае они решили отказаться, и теперь никто из землян не имел никаких связей с КиноТО. Остается просто сражаться в меру своих способностей. Финальное поле битвы состояло изо льда, невозможно было определить когда и где платформа может треснуть, а холод исходящий от нее вторые классы переживали бы очень болезненно. Люди земли против людей КиноТО, силы были малы, и поле было небольшим. Что? 20? «Но они выглядят намного сильнее тех, с кем мы сражались!» «Сколько из них четвёртого класса?» Черт, я никогда не видел четвёртого класса!» Землян было чуть больше 40 Старший турнир – место, где бьются высокие классы, поэтому ничего странного. Удивительно было то, что столько людей дошло до сюда. «Пылающий флаг выбыл!» До начала битвы один из людей Кинотоа обратился к ним на английском. Не надо было даже узнавать, кто принадлежал клану Пылающий Флаг. Прогноз Юрихана и других оказался верен. Кангмирая начала говорить, как представитель. «Да, они хорошо сражались, но все были выброшены». «Понятно. Спасибо за ответ». После произнесения на ломаном английском, он повернулся и начал бормотать на своем языке. «Бесполезный мусор. Земля прошла в финал, а их даже нет в составе». Здесь ангелы. Когда кто-то напомнил ему об этом, он тут же закрыл рот. Юльхан его понял. Они стали мусором, потому что в финале их не оказалось. Значит, они были бы бесполезны, если бы были. Другими словами, они чего-то потребовали от людей, которые сами ушли. И это… что-то… Ха… Юльхан выдохнул. Было бы отлично, если бы заботы просто исчезли. А признаменование перестали бы сбываться, но. Люди, услышавшие его вздох, посмотрели на него. Но Юльхана там уже не было. Ну, все выглядело так, будто его там не было. Уровень сокрытия, просто сумасшедший! воскликнула Эрта. Все благодаря Юмиру! Титул Большая и широкая тень. Юмир приобрел в заброшенном мире, а драконий всадник увеличивал умения Юльхана. Он достал восьмихвостовое драконье копье и активировал сверхчеловеческую силу, встав в позу. Крылья на спине резко вытянулись, с тихим звуком разрезания воздуха. Десять секунд до начала битвы! Начался отсчет. Земляне боялись, что их тут же отбросят в свой мир. А люди Кинотоа вообще не знали о существовании Юльхана, поэтому, успокоившись, вышли против людей. Девять секунд! Хрустящий звук послышался, когда он сжал копье. а Руччи, кто любил битву и разрушения, услышал намерение Юльхана и ревел в восторге. 8 секунд! Юльхан активировал опцию копья. Кончик разделился на 8 частей, чтобы атаковать одновременно восемь человек. Эту опцию он обычно не использовал. 7 секунд! Форма копья была необычайной. Восемь наконечников начали разрастаться копье было и так огромным и длинным. А теперь становилось еще больше. 5 секунд. 5, 8, 10 метров. видный клинок выглядел опасно, а множество концов указывали в разные стороны. Но были очень тонкие. Юльхан вообще не беспокоился об этом. Это ведь не разрушится? 4 секунды. Аручи взревел, предупреждая, что не стоит смотреть на него сверху вниз. Юльхан улыбнулся и сказал, «Драконья кровь!» Сила, исходящая из сердца, кипела в нем. Сильнейшая мощь дракона проникала в него. Какой бы навык он не использовал, это будет мощно. «Три секунды!» Юльхан активировал пурпурное пламя, которое покрывало спиральвидное копье длиной более 8 метров. Но это был не конец. Юльхан хлопнул крыльями, и после яркой вспышки, Золотое пламя слилось пурпурным на копье. Две секунды! Альфа-опция «Призыв. Руин». Все пламя поглощается в пределе прочности и может быть высвобождено. Смогла поглотить вечный огонь из мастерской. Одна секунда! Вечный огонь, который использовался только в производстве, теперь сможет показать мощь на поле боя. Если слить пурпурное пламя с восьмихвостового драконьего копья, и пламя крови скнута. можно было бы использовать супермощное пламя. Проще говоря, вечный огонь давал баф высшего огня. Вспышка! Способность поддержки вечного огня вспыхнула. Вспышка активировалась после пурпурного пламени, вечного огня и драконьей крови. Копьё сияло белым пламенем. Если бы не его маскировка, никто бы не смог даже открыть глаза. Расход маны Юльхана был сумасшедшим. Но он был уверен, все закончится до того, как мана истощится. «Начало битвы!» «Ха!» Когда ангел произнес эти слова, Юрихан отправил ударную волну из спины и прыгнул четыре раза. Мгновение ока, он был на территории противника. «Критический удар!» «У меня сверхчеловеческая сила стал шестьдесят шестым уровнем. Предел повышения мышечной массы увеличился». Он развернул копье горизонтально, чтобы повергнуть сразу семь противников. Удивительное всего то, что он напал только на четвертых классов. Они были тут же выброшены в свой мир, даже не успев понять, что случилось. Какого? Он напал в середину и не убил их. Сокрытие должно было сойти на нет, но этого не произошло. Точнее, оно активировалось в тот момент, когда растеялось. Как кот Как же у него это вышло? Когда он закончил атаку, то тут же использовал ударную волну, плюс прыжок, чтобы передвигаться быстрее, чем чьи-либо глаза смогли бы его увидеть. Даже если сокрытие развеяно, пока враги тебя не видят, все отлично. Титул космического одиночки сработал тот момент, когда он избежал взглядов людей. «Какого чёрта? Земля! Ты сейчас?» Остальные люди с мира киното вылетели быстрее, чем смогли хоть что-то произнести. Трещина? Ледяная среда? Все это не могло задержать Юэль Хана, даже на одну сотую долю секунды. Используя ударную волну и прыжки в воздухе, он постоянно уклонялся, менял направление и отправлял противников домой. Восьмихвостовое драконье копье и не уступающий ему призыв руин. Если бы у них не было барьера высших существ, сцена была бы кровавой. Какого чёрта вообще? Земляне потеряли дар речи. Участники старшего турнира, который вскоре 34 четвертый большой катаклизм, их сметали, как пылинки. Но и это не все. Он только что использовал дождь копий. Что же нам делать? Кто-то спросил у Кангмирайи. Они были не уверены, что надо присоединиться к битве и новое измерение. У них была единственная надежда. У мастера клана была для них идея. Мы. Кангмира посмотрела на вражескую сторону, которая была уже наполовину стерта всего за минуту. Ее способности были в магии, и рассмотреть фигуру Юльхана для Конгмираи было практически невозможно. Она ли чувствовала, что видит его? Улыбка, появившаяся на лице, как бы говорила всем: это незапамятная любовь на поздней стадии. Просто улыбнемся! Вот что я думаю. Турнир окончился. Последняя битва была самой быстрой битвой среди всех. Она установила рекорд миров. Мир, прошедший один большой катаклизм, победил мир, который готовился к четвертому большому катаклизму. Одна минута тридцать секунд. Абсурдная и беспрецедентная. Ангелы еще долго будут говорить о ней. Глава 147. Я построю свой собственный дом. Юльхан и другие участники Земли вернулись после окончания битвы. Турнир прошел относительно быстро, и вопреки его мыслям, земля не пережила второй большой катаклизм. На земле проходил парад в честь женица и его подчиненных, которые вернулись с ошеломляющей победой. Было бы хорошо, если бы они сражались в темницах, а не стояли на улицах. Юльхан игнорировал все это, кивая и хлопая в ладоши. «Это странно. Никакого похищения мисс юны Или войны между высшими фракциями. Это так странно?» «Нереально странно!» «Если бы все происходило по твоему сценарию, мы бы уже все давно умерли!» Несмотря на то, что Юльхан смотрел на Наюну, которая вернулась на Землю, он был немного расстроен, что ничего не случилось. «Как мило! Ты всегда отвергаешь меня, но я тебе нравлюсь, правда? Правда!» «Даже если с юга завтра взойдет три солнца, ничего подобного не произойдет. Во, ты смущаешься!» Наюна неправильно поняла его намерения и подошла ближе. Юльхан немного толкнул ее к Ангмирае и махал людям вокруг. Его махание рукой как бы говорило. «Я ценю ваше гостеприимство, но я бы хотел, чтобы вы все исчезли, потому что плотность людей на квадратный метр огромная». К сожалению, люди не понимали его намерений и еще отчаянно махали рукой. Юльхану не понравилась эта ситуация, ведь он чувствовал себя неловко до смерти. «Плохо. Юмир, иди сюда». «Окей». В конце концов, Юльхан обнял Юмира с небольшой решимостью, выглядящий на 11 лет ребенок не сопротивлялся. Остальные выглядели так, как будто спрашивали, почему сейчас. Но Юльхан не объяснил. Вместо этого он начал говорить с Флемером Флемер, ты вырос! Благодаря тебе турнир прошел довольно легко. Нет, я многому научился, просто глядя на вас, я нашел свой путь, чтобы стать сильнее. В ближайшее время. Твоя сила не нужна. Ты можешь вернуться в Кироа после возвращения в Корею. Ха, извините. Зачем было так говорить? Среди его подчиненных только Флеймер мог быть свободен. Я отправляюсь! Прощайте! Юльхан расправил крылья и прыгнул, мгновенно перемещаясь на несколько километров вверх, использовав ударную волну и прыжок. Он отправился еще выше, постоянно меняя направление на горизонтальное, с вертикального его больше никто не смог увидеть И юлихан прекрасно использовал это умение да ладно главный герой убежал потому что не любит людей ильхан подожди меня лиера последовала за ним выкрикивая кое какие слова от которых люди потеряли дар речи они могли лишь растерянно смотреть на небо только канг Мирайе, которая ожидала этого с горькой улыбкой беспокоилась о том как все уладить мирае «Ты тоже считаешь, что ей нравились мистеру Ильхану, так?» Наюна болтала с Кангмирае, так будто ничего не произошло. Будто у нее в голове вентилятор. Похоже, забота о Юльхане поразила ее сердце. Кангмирай ответила ей с улыбкой. «Заткнись, Наюна». «Вау!» Юльхан, установивший мировой рекорд по достижению квартиры в Каннамгу, Сеул, из Нью-Йорка за 15 минут, помогал Юмиру мыться. Лера догнала его на середине пути. И наклонила голову. Почему вы не моетесь вместе? Потому что надо еще немного попотеть. Тебе еще что-то необходимо сделать? Ага. Я собираюсь дать Аруче немного покушать, очищая ближайшие темницы. Ну и я думаю, что вскоре что-то произойдет. Лира в смятении склонила голову, но воскликнула, когда на ее голове засияло кольцо ангела. Лавушки-разрушения, которые будут использованы на земле. Похоже, тебя снова попросят сделать их. «Я знал, что это произойдет. Если они не планируют повторить катастрофу после первого большого катаклизма, они обязаны сделать это». «Что, если они попросят сделать тебя и те, что будут использоваться в других мирах?» Юлихан посмотрел на нее странным взглядом. «Почему я должен этим заниматься?» «Ну, ты лучший кузнецов небес». Льера покраснела от смущения. Юлихан подумал, что может отступить, ведь она была такая милая. Более того, если идет речь о создании ловушек разрушения для других миров. Было кое-что, что он хотел проверить. Ладно, давай материалы. Сколько времени это займет? Их довольно много. Пойти сейчас, предоставить документы, провести собрание и вытащить как можно больше материалов из хранилища. Все займет не менее 13 часов. Ладно, иди. Хорошо, я скоро вернусь. Лера попыталась поцеловать Юльхана в щеку. «Будто так и должно быть». Юльхан не сопротивлялся и послушно подставил щеку. Она также поцеловала ее мира и исчезла. «Ангелы Нуны зонятые!» «Папа тоже кое-чем займется». Юлихан достал из инвентаря восьмихвостовое драконье копье и глубоко вздохнул. Пусть он и ненавидел работу кузнецом, создание ловушек разрушения больше использовало его умственные силы. Если делать их параллельно тому, что он задумал, трудность повысится. «Хорошо». Давай начнем. А Рочи громко зарычал. Ладно, я понял. Дам тебе немного еды. Емир наблюдал, как Юлихан разговаривал с Орочи, и начал спрашивать. Его палец тыкал в копье. Этот парень жив? Не совсем. Это фрагмент души монстра. Возможно, они станут уникальным существом, потребляя в пищу жизненные силы и фрагменты души. Папа потрясающий. Папа, жрец. Пусть я не выгляжу таковым. «Папа крутой!» Восхищение Юмира достигло пика. Юльхан гордился тем, что ему не нужно показывать свою плохую сторону. Можно сказать, это удивительно, когда ты отец дракона. Юльхан очень гордился этим. «Этот парень словно эльфы нуны и Эрисия Нуна». Слова Юмира, которые были до конца необдуманные, пронзили голову Юльхана. «Что ты только что сказал?» «Ты сказал, уникальные существа». Так значит, ты управляешь им? Не совсем так. Сотрудничество сформировалось из-за того, что Рочи и я. Он остановился, когда в голове мелькнуло что-то странное. Он чувствовал как умение жнеца, резонируя с приобретенным умением. Сердце Юльхана начало биться сильнее. Ему казалось, что он нашел новый путь, который был открыт с самого начала. Но воспользоваться им было непросто. А Рочи кричал, словно говорил: Ты только сейчас понял? Юльхан улыбнулся и активировал умение правила. Ему необходимы действия, чтобы подтвердить мысли. «Ты же не отвергнешь это, верно?» Хм, я ничего не могу с этим поделать, ведь мне нужна еда». «Или что-то такое», – кричал Орочи. Навык правила активировался успешно. «Мысли Яматоно Орочи стали вашим подчиненным. Скорость роста мысли ускорилась». Умение зачарования души получает эффект навыка правила. Улучшение артефакта ускоряется, если в ней существует душа под навыком правила. Умение правила стало 56 уровнем. Количество подчиненных увеличивается. Умение зачарования души стало 24 уровнем. Подавляющие и господствующие мысли сильнее вас, легче утихомирить. Когда умение активировалось, и связь между Орочи и Юльханом стала лучше, Он начал дрожать от таинственных и неописуемых ощущений. Волнение пронзило его тело. Юлихан казалось, что он наконец понял пужница. С помощью этой способности все стало бы гораздо проще. Как он мог не осознавать этого, что первым шагом к тому, чтобы стать сильнее, является не обучение продвинутому навыку, а поиск способов максимально использовать свои текущие способности. Юлихан был уверен. Он на правильном пути. «Юмир! Я люблю тебя!» Все это благодаря Юмиру. Он. Сама удача. «Я тоже люблю папу!» «Да! Да!» Отец схватил сына и раскрутил его. Эрта, прибывшая чуть позже Льерры, застыла с нимым выражением. И Юльхан прошелся по всем темницам вокруг Сеула, Кореи, Японии, Китая и других стран. Темницы, которые не прошли второй большой катаклизм. Словно трехминутная готовка карри в микроволновке. Вкус вообще так себе. Может из-за навыка правила, или потому что мысль была усилена навыком правила, а Ручи смог поговорить с Юльханом, с использованием человеческого языка. Юльхан пусть и обладал навыком язык, но прямое подключение было немного понятнее. Он пожал плечами, утешая его. Я дал тебе большую часть фрагментов душ ты. Будь доволен количеством, а не качеством в этот раз. Я должен оставить кое-что и другим. Я сожру все, чтобы сердце было заполнено. Юльхан и ранее это чувствовал, но мысли о Ручи были приятнее, чем то, что собиралось уничтожить Японию. Нынешняя форма была близка к иному существованию. Эрта, которая заметила, как Юлихан стал первопроходцем в Новое Царство, спросила с прищуренными глазами: Что случилось за столь короткое время? Мне кажется, копье стало еще мощнее. Секрет. Про копье можно было сказать, что оно и так на пике мощи. А теперь, когда эмоции Юлихана и Оручи были глубже, он сможет управлять им как вечным огнем. Ему не совсем нравилось использовать технику, которая раскалывала копье на 8 частей. Но теперь все изменилось. Аручи убивал слабых монстров, размахивая восемью концами с элегантностью и мощью. Юлихан стал больше похож на мага, чем на копейщика. Он стал еще более взволнованным и безудержанным пока многие пользователи способностей покинули свои страны. многие могли свободно вздохнуть но юльхан не дал им время даже потянуться а руи кушал этим нельзя было заниматься постоянно как только юльхан собирался отправиться за океан вернулась ли яра с инвентарем полным материалом для ловушек разрушения в некоторых мирах только начинается первый большой катаклизм начнем ильхан черт я планировал достичь Шестидесятого уровня в умении правила. Юлихан уже понял, что инструменты были в его мастерской. Ангелы только в такие моменты умели быстро работать. Ладно, ладно. Посмотрим, какое будет вознаграждение. Он кивнул в довольной улыбке, снял доспехи, завязал повязку на голову для поглощения пота, встал в крутую позу и спросил о наградах. В качестве награды мы предоставим пассивный навык и 40 характеристик. Такова основная награда. Хм, с учетом труда это маловато. Если вы добавите к этому 100 бутылок улучшенных зелий малы. Лера задумалась и повернулась к Спьере. Она кивнула Ангелы верят в твои способности. Я добавлю еще 50 бутылок поверх того, что ты попросил. Сделка завершена. Юльхан снял копье. Безусловно, он тут же вытащил из них вечный огонь. Поместил его в печь. Использование вечного огня было обязательным условием создание ловушек разрушения Альфа и Омега. Он постепенно улучшал вечный огонь, и теперь уже привык к нему: Ловушки разрушения. Он думал о них пока кое-что не промелькнуло в голове. Простой вечный огонь ведь тоже живое существо. Так? Разве мы не говорили уже об этом? Лира в замешательстве склонила голову. Это было не новостью. Юльхан сказал Так. И ухмыльнулся. Есть высказывание, Лучше поздно, чем никогда. Настало время сделать это. Активировать навык правила! Вечный огонь выразил волю подчинения, как будто этого и ждал. Их отношения уже были подчинены, и господин. Но почему возникла проблема? Вечный огонь был в совершенно иной высшей лиге, нежели он сам. Умение правила деактивировалось на середине. Он пробовал еще два раза, но не заработало. Ильхан, не говори мне. Ни за что. Нет, у Ильхана уже есть титул Героя Огня. К тому же его класс также связан с огнем. Его близость к огню и сопротивление невероятно высоки. Возможно. Но сейчас все было плохо. Как ему повысить навык правила? Сверхчеловеческая сила была бесполезна, как и благословение на юное. Если применить навык Драконьего наездника, то это станет возможно? Драконья кровь! Мана в его теле начала кипеть, и он почувствовал. Умение было не просто навыком улучшения, но и повышало их. Если бы существовал следующий уровень этого навыка, все не закончилось бы просто активным навыком, но могло полностью изменить свое существование. Правило! Пусть ему не надо было кричать вслух, он хотел сделать это. Смущение пойдет позже, когда он пойдет спать. Его попытка увенчалась успехом. Вечный Огонь становится вашим подчиненным. Рост Вечного Огня ускорился. Умение Правила стало 63 уровнем. Умение ваших подчиненных становится сильнее. Богиня Огня хочет дать вам благословение. Если вы достигнете еще одного требования, то сможете получить благословение Богини Огня. Боже мой! То, что он ожидал и что он не ожидал, заполнило чатку. «Что там, Ильхан? Появился штраф, потому что навык не сработал?» «Разве я не говорила, что это невозможно свеченным огнем? Человек не сможет сдерживать пламя, которое длится вечность!» «Да нет, все не так!» Юльхан поднял молот, когда бессильно пробурчал. Ангелы начали спрашивать в ожидании. «Так да что там? Да что там?» «Не скажу!» Но все же начал говорить с горечью. «Повторение!» Впервые в истории, благословение двух богов ожидало одного человека. Глава 148. Я построю свой собственный дом. Вечный огонь. Сокровище, которое нельзя было описать словом удивительное. Характеристики. Гореть вечно и постоянно расти, путем поглощения различных предметов. Абсурдны. Когда Юльхан только приобрел это пламя, оно было что-то типа «хорошее пламя для кузнечного дела». Но что сейчас? Поглотив многочисленные хроники, масштаб и температура огня стали абсурдно огромны. Не говоря уже о том, что он стал основным элементом в создании уникального вооружения, начиная с гигантской резиновой ленты. Небеса очень долго думали, и все же отдали вечный огонь Юльхану. На начальных этапах Большого Катаклизма, если бы не Юлихан, было бы уничтожено две или три страны. Несмотря на это, этих достижений было недостаточно, чтобы вечный огонь небес был передан человеку. Это также компенсация за тысячелетнее уединение Юльхана. Лиера, которая тогда была литой, активно настаивала на том, чтобы принять решение в пользу Юльхана. Она действовала так, будто готова была отдать всю сокровищницу. Доставшийся ему вечный огонь практически полностью ее заслуга. Но даже она не думала, что человек сможет починить вечный огонь. «Хм? Что нам делать? Это беспрецедентно. Если об этом узнают...» не думаю, что все закончится простыми бумажками. Несмотря на то, что это мы дали ему навык правила в качестве награды, мы никогда не думали, что он сможет достигнуть этого. Спьера, нам нужна ваша бесконечная мудрость из огромного жизненного опыта. Помогите нам, Спьера!» Ангелы начали полагаться на высшие силы, поскольку не могли ограничить Юлихана. Спьера, кто ворчала, что они относились к ней в такие моменты, как к начальнику, глубоко задумалась. А затем резко открыл глаза. Хм, давайте сделаем вот так. О! Как и ожидалось от Спьеры! Мы всегда верили, что у вас найдется для нас идея. Это так обнадеживает. Разговоры с Юльханом испортили ангелов. Льера и Эрто начали хлопать. Юльхан думал о том: Почему принятие в подчиненные вечного огня такое большое дело? Но казалось, что ситуация была сложнее, чем он думал. Льера спросила у Спьерры. Итак, что за метод? Мы этого не видели. Простите, что? Мы ничего не знаем об этом. Никто в мире не знает, что вечным огнем управляет человек. Небесная армия будет исполнять свои обязанности, как и ранее. Мы будем поддерживать Юльхана в меру своих возможностей. Ангелы, которые были испорчены Юльханом, не ограничились только Льеро и Эртой. Выражение ангела стало разным. Это было довольно смешно. А потом прошел цикл противоречия. Спиера спросила, что удостовериться: Лиера, скажи мне, что только что произошло? Не знаю, а что было? Эрто. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ангелы пришли к компромиссу. После этого все трое посмотрели на Юльхана. Отчаянные глаза, отрицающие реальность и рассеянный взгляд Юльхана. Встретились в воздухе. Даже искры полетели. «Юльхан, чем ты занимаешься вместо ловушек разрушения? Я добавлю еще 30 банок маны, так что приступай быстрее». «Вы хотите, чтобы я закрыл рот, давая взятки и...» «Что значит взятка? Я не понимаю, о чем ты болтаешь. Может, ты примешься за работу с ещё поверх двадцатью банками?» «И мне это нравится! Начну немедленно!» Он просто стоял на месте и получил сверху 50 банок маны. Выгодная сделка. Юлихан взял арканит и поместил его в печь. Началась работа. У него был богатый опыт создания ловушек разрушения. Безусловно, в этот раз все было чуть иначе. Это улучшает все первоначальные ловушки разрушения, которые разбросаны по миру. Ты сразу же анализируешь их? Ты прав. Чтобы поймать сильнейших и в большом количестве, Том, что ты делаешь, это словно комплекты обновлений для темниц. Ловушки разрушения которые Юльхан когда-то сделал для Земли, смогли улучшить ближайшие ловушки разрушения. Но если изменятся свойства маны, то они смогут улучшиться намного сильнее. Те, что будут сделаны из редких материалов, будут суперверсиями, которые смогут захватить существа третьего и четвертого класса без проблем. Если такие темницы не появятся по всему миру, то он сможет превратиться в Дарю. Хотя с Дарио было еще тяжелее. Десять драконов на Земле – уже приводит меня в ужас. Оглядываясь назад, он понятия не имел, как смог победить этих ужасных монстров, и подумал, что не допустит такого на Земле. Могу я немного изменить это? А? Вы используете только язык небес, но не используйте язык драконов, или древний эльфийский язык, так? Если мы используем все это вместе, пусть и при монокрафте понадобится большее количество маны, я полагаю, что мы сможем увеличить эффект. И уменьшить вероятность разрыва темниц. А ты не думаешь, что ты очень странный, потому что можешь это изменить? Спира подумала об этом, но в конце концов кивнула. Мы просим вас работать над ловушками разрушения, поэтому не так плохо дать вам небольшую свободу. Сначала необходимо провести эксперимент. Сможешь сделать образец? Мы официально дадим разрешение только после проверки безопасности и эффективности в более высокоурневом мире. Конечно, конечно. Юликан улучшил рисунок ловушек разрушения. Он взял вечный огонь на кончике пальцев и дорисовал линии на чертеже. Сразу было ясно. У него был контроль над вечным огнем. Готово! Хм, я вообще не понимаю этого. Мы не можем узнать эффект образца из чертежа. Подожди немного. Юликан поднял молоток, напивая. Он изменил кусочки арканита, превратив их в куб и добавил некоторые элементы, необходимые для ловушек разрушения. Создание формы и инструкция были закончены в течение 40 минут. Новые хроники. Теперь все станет быстрее. К концу я буду делать за 15 минут одну ловушку. Безумие. Проведем монокрафт прямо сейчас. Здесь присутствуют два ангела шестого класса, поэтому третьего не понадобится. Сказала Лиера. Обработка Монокрафта прошла со скоростью прожарки гриля молнии Они не могут использовать редкие материалы, поскольку это был образец, который будет использоваться в более высокорневом мире. Но что, если добавить кое-что, что никому не неизвестно? Умение зачарования души стало 25 уровня. Завершено. Юльхан передал это с улыбкой. Ангелы, смотрящие на ловушку разрушения, воскликнули. «Я чувствую великую силу!» Если это не интеллектуальная частичка четвертого класса, то все может получиться. Мое мастерство монокрафта поднялось. пьера давай быстрее проводи эксперимент, ладно? Отправляюсь немедленно. Если эксперимент будет успешным, этот проект может быть официально принят за основу. Я думаю, что никто, кроме Юльхана, не сможет это сделать. Во всяком случае, увидимся позже. Эрта тоже проводила Спьеру. Юльхан протянул руки, удостоверившись, что Спьера ушла. Дело не в том, что он устал. Ведь ему предстояло создать еще сотни таких. Просто он решил успокоить волнение. Он чувствовал себя как игрок, который делает ставку ценой в жизнь. Юльхан закрыл глаза и вызвал хроники, которые хотел увидеть. Критерий эволюции определенного навыка, который был на максимальном уровне. Ниже приведены условия эволюции навыка язык. Волшебные камни третьего класса – 24498 из 1000. Волшебные камни четвертого класса – 22 из 100. Волшебные камни пятого класса – 0 из 1. Хроники миров – 7 из 100. Значит, они еще не активировали. Навык язык. Тот, кто помогал ему в неожиданное время. Например, как сейчас, при улучшении ловушек разрушения. Ильхан, а что это? Задала вопрос Лиера. Да, мне просто интересно, что означает надпись Хроники миров? Очень расплывчатое название. Твой иммунитет к мирам все больше увеличивается, по мере того, как ты посещаешь их. Но я ничего об этом не знаю. Никогда не думала, что услышу это от низшего существа. Юльхан впервые заглянул на критерии эволюции навыка язык, когда приобрел его. Он много раз думал об этом, ведь это абсурдно волшебные камни четвертого класса, и даже пятого. Больше всего он не понимал последнее требование. Юльхан предположил, что ему необходимо будет приобрести хроники множества миров, в том числе и Земли. Проблема была в том, как вообще получить эти хроники. Жизнь на Земле дала ему хроники Земли, а когда он убил мага четвертого класса, то приобрел хроники мира, из которого он пришел. Хроники Дарио, когда отправился туда. Хроники Кироа, столкнувшись с волкокожими. Хроники Феррата, посетив их. Пять миров, плюс Алюфера. Именно из этого он попросил немного травы у Лиерры. В конце концов, ему не разрешили, но вступая в контакт с различными организмами, природными явлениями и одержав победу в турнире, он приобрел хроники. Седьмой мир был заброшенный мир, в котором были его подчиненные. Благодаря их действиям через умение правила, были переданы хроники мира ему. Он особо не думал об этом, но когда Лиера попросила создать его ловушки разрушения для других миров, Юликан подумал, возможно. Комбо умений правила и зачарования души, словно молния, поразили его голову. Если у ловушек разрушения была душа подчиненного, можно было получить хроники мира, в котором она будет использоваться. Заключил он. Оставалось только ждать. Подчиненный гигантская змея, поглощающая часть хроник мира, ЛТФ. Хроники миров. 8 из 100. Губы Юльхана разошлись в улыбке. Игра. Стоила свеч. Глава 149. Я построю свой собственный дом. Спиера прибыла позже, поскольку ее лицо было раскрасневшимся. Можно было предсказать результат эксперимента. Юльхан начал говорить с ней как обычно. Потрясающе, правда? Это было действительно потрясающе. Период времени наблюдения не должен быть немного больше. После решения собрания, к сожалению, сейчас невозможно заменить все ловушки разрушения. Решение «Одна твоя ловушка разрушения» будет в каждом мире. Разве это не то, что хотел Юльхан? Он начал подозревать, что ангелы поняли его желание. Конечно же, они не знали. Хорошо, я приму вашу просьбу. Он взял молоток. Если есть разрешение, пора приступить к работе. Изначально создание ловушки занимало 40 минут, но время на создание уменьшалось с каждым разом. К концу дня он делал их за 34 минуты, а к четвертому дню уже за 20 минут. Проблема была в ангелах. Многие из них были заняты работой, поэтому процесс монокрафта шел медленно. Юлихан сделал ловушки разрушения и свалил их в уголок комнаты. Ангелам, которым необходимо было установить ловушки разрушения в мире, где они пребывали, необходимо было прийти к нему и завершить Монокрафт, прежде чем ловушки разрушения были бы окончены. «Разве ты не думаешь, что все это похоже на предварительные рождественские заказы и сбор прямо в последний день? Ты просто должен был это сказать!» В процессе Юлихан познакомился с многочисленными ангелами. Даже ангелы, которых он никогда не встречал, знали его имя. Многие пытались с ним подружиться. «Вы были предварительно завербованы в Небесную Армию, поскольку вы намного успешнее других новичков». Не забудьте меня! Вы первое низшее существо с ангелами-хранителями шестого класса. Вы знаете об этом, верно? Казалось, что большинство ангелов рассматривали его как стажёра. но Юльхан не стал поправлять их и оставил все на произвол судьбы. Честно говоря, раздражало исправлять каждого. Производство закончилось за 6 дней. Но график ангелов был плотный, и Манокрафт все время отходил на второй план. Юльхан наслаждался инструментами который так давно не видел. «Только он может так радоваться кузнечным инструментом!» «Ильхан, что ты делаешь?» Он не делал новые вещи и не ремонтировал старые. Он резал и шлифовал огромную кость монстра, а также плавил металлическую основу, разливая по квадратным формочкам, оставляя их застывать. Другими словами, никто не знал, что он делал. «Строительство дома!» «А?» Не лучше ли заняться тренировкой умения «Великое космическое разрезание копьем. вместо того, чтобы делать что-то настолько бессмысленное?» Задала свой вопрос Пейера. «После того, как я закончу задание, мне необходимо максимально использовать инструменты». Поскольку они не могли прервать работу Юльхана, им оставалось только смотреть. Дни бесконечного труда все продолжались. Мир начал вращаться как сумасшедший. Было официально объявлено что наступил второй большой катаклизм, словно горящие камни были под их ногами. Попытки получить информацию и предметы из других миров стали более серьезными, а по мере того, как слухи распространялись по всей Земле, что нападёт после второго большого катаклизма, насилие и мошенничество процветали. Если и была реальная прибыль в 10 лет, проведенных в других мирах, осознание своего предела, они знали, чего могут достичь. Было бы неплохо, если бы каждый смог дорасти до второго или третьего класса, но реальность была иной. Многие не достигли даже первого класса. До большого катаклизма было немного угроз для повседневной жизни, но после началась жизнь, когда в любую секунду можешь столкнуться с врагом. Некоторые люди совершали самоубийство, просто осознав это. Правительство разных стран тоже было в огне. Они только начали внедрять в строительство новые материалы которые смогли приобрести после первого большого катаклизма, а уже начался второй. Если монстры не были в темницах или случится разрыв темницы, скорее всего, город размером с Нью-Йорк или Лос-Анджелес исчезнет. Они отчаянно связывались со способными пользователями и закупали новые материалы, которые смогли бы использовать в архитектуре. В конце концов, различные масштабные проекты и даже проекты в масштабах целой страны были созданы, а люди, потерявшие работу, Были вовлечены в эти проекты. Каждый из кланов занимался уничтожением монстров, которые быстро распространялись. Было множество разрывов в и сейчас они только сражались, ели и спали. По мере увеличения концентрации маны было множество случаев, когда в центре города появлялись монстры, а сильные друзья из-подавления бесконечно сражались. Им необходимо было тренироваться, чтобы сражаться с остальными монстрами, которые появились после Второго Большого Катаклизма. И даже так в реальной жизни было немало практики. Конечно, корейский представитель красоты, лейтенант Кан Ранг, день и ночь сражалась за страну. «Я определенно уволюсь от военных и выйду замуж за богатого парня!» Клянусь, она болтает это каждый раз, когда ее отправляют на задание. «Кто такой этот Юльхан, о котором она постоянно твердит? Это же не президент авангарда, да?» Юлихан, который даже не мечтал о том, что кто-то, кто познакомился с ним недавно, будет произносить его имя каждый день, занимался своими делами, но не удерживал подчиненных от сражений. Пусть они были в основном третьего класса и не смогли бы получить опыт от монстров второго класса, но третий класс монстров сейчас был не редкостью, а материалы монстров второго класса можно было использовать для создания стандарта аватгарда. Они сражались. Трупы монстров, на которых они охотились в заброшенном мире остались в основном там, кроме тех, которые Эрта взяла к себе в инвентарь, а затем отдала Юльхану. Пусть доля Кангмираи и Наюны была немалой, они попросили сделать из четвертого класса им вещи. В общем, они остались все равно в долгах. Пусть у него было полно материалов, он занимался полированием тарелок, столбов и так далее, создавая свой собственный особняк. Скорость создания была абсурдной, поэтому дом вскоре будет окончен. Но он занимался не только домом. В это время к нему часто приходили ангелы, получая завершенные ловушки разрушения с монокрафтом и зачарованием души, а уровень умения Юльхана неуклонно повышался. Это можно было бы назвать самыми мирными деньками Юльхана. Так иронично, слухи насчет Сусанна также появились Страны погибших островов, возле и в Венесуэле. Люди утверждали, что их убили не монстры, а сам Сусанна. Это видео, где Сусанна убивает людей, пока монстры схватили туристов. Если это правда, то именно по этой причине он не появился в битве с заброшенным миром. Люди, которые были в Венесуэле, должны были помнить, что убитые Юльханом были не люди Венесуэлы, а люди Фератты в человеческой коже. Тем не менее, это видео, которое распространено через различные медиакомпании разных стран, было отредактировано со злобными намерениями сделать из него психа, который убивает все, что видит. А свидетели утверждали, будто чудом выжили. Злобное намерение похоронить Юлихана в горе негативных высказываний. Он был центром мира. Схема, которая не могла быть осуществлена одним человеком. Им стоит защищать землю, если у них есть время на эту чушь. Канагмирая, которая слышала историю о тем от самого человека, прекрасно понимала, что это была схема. И пыталась ее прикрыть, используя всю мощь семьи. Канагчан, который относился к Юлихану как к родственнику, поддерживал его с горящими глазами. Можно называть это абсурдным или естественным. Схема мгновенно исчезла через три дня, без необходимости семьи Канг. «Возможно, Венесуэла пошла против воли Сусанна? Каждый должен понимать из десятилетней жизни в другом мире. Ты разве еще не понял? Если Сусанна был бы плохим парнем, Земля была бы обречена задолго до этого. Почему вы подозреваете Сусанна, а не Венесуэлу? О, жнец! Я вообще не смотрел видеоклип. Тот, кто нажал проиграть, это не я, а моя кошка. В мире, в который я попал, был четвертый класс. И когда он шелкнул пальцами, сто человек мгновенно умерли. Если у вас имеется здравый смысл, поклонитесь до земли и попросите прощения, пока Сусанна не стала раздраженным. Мы уже пребываем во втором большом катаклизме. И эти идиоты клевещут на последнюю надежду человечества. Эй, если бы Сусанна планировала уничтожить всех то они бы умерли всем. Как этот парень с видео вообще выпал оттуда живым? Не говоря об интернете, многочисленные СМИ обсуждали это видео. Для Юльхана это было немного раздражающим. И не более. Но он был центральным столпом. И вокруг него образовался религиозный культ. На этом инцидент не закончился. Противодействие планировщикам было более жестокое. А стресс от второго большого катаклизма вылился на них. Аргументы против высших слоев сообщества, которые пытались похоронить Сусанна по старому методу, подобно тому, как они хоронили звезд, знаменитостей, политиков и так далее. Здравый смысл пришел к ним задолго, до второго большого катаклизма. Чертовски раздражает. В какой эпохе вы живете, ребятки? Мир изменился. Так почему они должны быть над нами? Мы должны заменить их людьми, которые знают и понимают, как планировать и готовиться к большому катаклизму. Тот, кто планировал ограничивать подавляющее влияние Сусанна, созданием его антифанатов, силовая структура мира изменилась из-за Юльхана, преувеличивая недостатки тех, кто находился у власти, выдумывая недостатки, которых нет, уменьшая популярность среди людей, а затем полностью похоронить человека, стратегия старых времен. Скорее всего, они думали, что данный метод по-прежнему будет работать в новом мире, поскольку у них все еще была огромная финансовая мощь, Политическая власть и способности пользователей, преданных им. Это был предел. Они не должны были идти против Сусанны. Они не должны были приравнивать новые ценности, появившиеся у человечества к старым. Давай уничтожим этих личинок! Не говоря уже о том, чтобы возвысить Сусанна, они публично говорят, что он массовый убийца. Давайте всех иссожжём! Бунт. Все от слабого до способного пользователя, а также кланов повернулись спиной к тем, кто устроил все это. Иными словами, те, кто защищал свою страну, повернулись спиной к людям, стоящим у власти. Те, кто понял, что ситуация выходит из-под контроля, прикинулись следующими дурачками, но уже было поздно. В дни, когда они могли использовать СМИ для вранья или военных для подавления, давно прошли. Самые сильные на Земле могли вынести попадание из тяжелого вооружения, что только ткань рвалась а от ракет только встряхивалась. И таких сильных было много. Политики не могли влиять на них через СМИ. Если они примут неверный шаг, страна будет расколота на мельчайшие осколки. В конце концов, каждая страна должна была принять решение, чтобы сохранить ее. Необходимо выкинуть из сообщества тех, кто стоял за этим инцидентом. При этом некоторые глубоко укоренившиеся семьи, которые правили целой страной из тени в течение нескольких поколений, были полностью уничтожены. Люди не остановились на этом, а с жестокостью обрушились на всех, кто стоял за этим. Там, где беспорядки были огромные, правительство исчезло полностью, общество перенесло настоящее бедствие перед старым большим катаклизмом. Это заняло полтора месяца. Все из-за одного человека – Юльхана. В любом случае, Юльхан относился ко всему этому. «Я закончил с материалами. Мне нужно только собрать все вместе. Я тоже собираюсь строить дом. Да, давайте вместе. Дом, милый дом. Космические одиночки не дают кому попало, да? Его не волновало, что говорят о нем люди. Он начал операцию. Дом, милый дом. Примечание автора. Первое. Если вы почувствовали меняющийся мир, тогда это глава «Успех». Второе. Если вы прочувствовали, как Ильхан игнорирует их и занимается своими делами, супер-успех! Третье. Корейский представитель красоты. Хан Яранг. Продвигается безумно. Комментарий исполнителя. Сейчас я сообщу немного предновогодних новостей, и новостей касательно именно меня и введения моей деятельности. Поэтому данные новости будут являться актуальными недолго, поэтому если вы слушаете данный комментарий уже через примерно 2 или даже 3 месяца после выхода книги, то можете смело перематывать Примерно на 2-3 минуты. Там мы уже поговорим непосредственно о содержании самой книги. И первое, о чем я хочу сказать, так это о том: что, во-первых, хочу поблагодарить всех вас за предновогоднюю поддержку, так как данная книга выходит уже в конце декабря месяца, и скоро мы перейдем уже в новый 21 год. И все, кто следит за новостями в моем телеграм-канале, наверняка знают, что конкретно в данный момент я веду сборы средств точнее, как сбор донатов, поддержки на сборку своего нового компьютера. Потому что мой, моему компьютеру уже очень много лет, и на нем крайне тяжело работать. И именно поэтому я хочу собрать себе новый компьютер в рамках довольно немалого бюджета. И поэтому прошу помощи именно у вас. Все-таки в одного собрать такую сумму денег довольно-таки тяжело. И именно поэтому я прошу поддержки у вас. На самом деле в последние полгода я копил и собирал средства. Поэтому осталось мне относительно немного. Если условно даже хоть каждый второй или третий, это условно 200-150 человек, скинет по 50 рублей, у меня соберется невероятно огромная сумма, которой мне хватит на периферию, да еще и на новый компьютер вместе. Но так как такого события, конечно же, не случится, то я просто прошу у тех, у кого есть возможность помочь и поддержать хотя бы минимальным донатом. Потому что именно по достижению данной цели мне важен каждый донатик. сколько важен сам размер, а сам факт того, что вы меня поддержали потому что можно насобирать много с миру по нитке. В общем, думаю, что все поняли мою ситуацию, и если у кого есть желание поддержать, то внизу указаны как ссылка на Donation Alerts, и там пункт «Поддержать меня в сборке компьютера». Либо же внизу также есть указанные банковские реквизиты, по которым также можно совершить оплату. В общем, еще раз огромная благодарность всем, кто поддержал меня и еще поддержит. Еще раз сообщу о том, что... О том, что все новости о том, какой компьютер, как он будет собираться и когда, о том, кто задонатил и сколько, скоро появятся в телеграм-канале и также в моей новосозданной э, группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в шапке профиля, либо же в том же самом телеграмме. Поэтому можете переходить, э, там уже тоже скоро будут публиковаться новые эксклюзивные новости, поэтому кому удобнее пользоваться социальной сетью ВКонтакте, это для вас также будет э, актуальная новость. Можете перейти туда, скоро начнется публиковаться контент и там тоже. В общем все. с этим я закончил и сейчас перейду конкретно к событиям книги и немного поговорим о сюжете. Скажу, пожалуй, о том, что довольно долго уже меня терзает конкретно в этом произведении. Это манера написания текста, у автора или у у кого точно не могу сказать. Как я часто замечаю, по мере прочтения то, что текст написан весьма несуразно и довольно тяжело принимается. Порой приходится очень сильно нагружать свой мозг, чтобы понять, а что конкретно в этих предложениях-то написано. Конечно, я, как штец, некоторые грамматические ошибки и, так сказать, ошибки перевода могу исправить, но такие смысловые и подобные моменты и мне исправить просто не представляется возможным. Надеюсь, что вопросов у многих не возникает, потому что такие моменты, конечно, имеют место быть, но не очень часто. Это, к сожалению, является недостатком данного произведения, по крайней мере для меня. Я не знаю, возможно быть это, я просто такой недалекий и, и просто порой выпадаю из введения сюжета автором. Но свою позицию по данному моменту я отметил. Что конкретно по шестому тому, хочу сказать, так это том, что поначалу он меня как-то не особо впечатлил. И по сравнению с событиями прошлых томов, он выглядел весьма, весьма блекло. Но где-то со 141 главы, насколько я помню, почему-то началась такая движуха, которая меня заинтересовала. А если быть точнее, то момент уничтожения Ферратты и подавления гигантского монстра 267 уровня мне не особо вкатили. Ну все-таки мы такое видели, и это не было чем-то необычным. Конечно, момент финальной битвы был неплох и описан весьма красиво. Но события, которые пошли после, мне были более интересны. То есть, когда Юмир и компания попали в заброшенный мир. Вследствие того, что Фейта оказалась предательницей. Кстати, то, что Фейта была предательницей, было весьма очевидно для меня. Я это заметил еще сразу, как сообщили о том, что среди ангелов, которые есть на Земле, существует предатель. Я сразу подумал, что это, наверное, будет Фейта. И в итоге не прогадал. Странно, что момент ее убийства и вообще, и вообще то, как она выпала из сюжета... Совершенно никак не описали, то есть просто РТ ее убила и на этом все. Это весьма интересно и даже более запоминается, чем какая-то эпическая битва, потому что такое мы видели везде и много. А чтобы вот так персонажа, хоть и не особо важно играющего роль, выпилили резко и довольно агрессивно, я такого еще нигде не видел. Меня это весьма удивило и порадовало. Ну а конкретно, возвращаясь к тем событиям, которые также меня еще порадовали, это... Момент, конечно, пребывания компании в заброшенном мире. То есть, как мы понимаем, там прошла 1000 дней. У Юлихана, который в этот момент был очень расстроен и был на нервах, у него в мире прошло всего лишь 10 дней. То есть, опять же, вот это соотношение 10 к 1000. Ну, такой весьма неплохой флешбэк, и интересно. То есть, когда автор придерживается какой-то определенной концепции и идеи, возможно, это соотношение еще раз сыграет важную роль. В жизни Юльхана и его друзей. Но нам по этому моменту остается только гадать. В общем, из персонажей я бы только отметил поведение двух: это, конечно же, Спьеры и Кангмираи. Почему-то именно эти персонажи меня цепляют сейчас больше всех. Но Спьера, скорее всего, только потому что она весьма строга, рациональна, ну и вообще такой архетип, который мне очень нравится. Просто спокойная девушка. Лиера более шабутной характер имеет, и мы представляем ее как веселую влюбчивую девушку. Ну а чем я зацепила поведение Кангмира, так это вот эта неловкая влюбленность, скорее всего. Хотя она уже девушка весьма взрослая, как мы представляем, ее ментальный возраст это около 30-35 лет. Но все равно она остается такой же влюбчивой девушкой и м -м, ведет себя весьма мило. Мне опять же нравятся такие персонажи. Думаю, что какие-то выводы касательно данной арки я сделать сейчас не могу. Потому что события закончились на весьма плавной точке, то есть построение Юльханом своего дома, и он еще продолжит его строить в следующем томе, то есть в самом начале. Поэтому какой-то горящей, пылающий, так сказать, точки развития в данном сюжете не было. Ну если просто сравнить с прошлым томом, это когда Юльхан сражался вообще с драконом в заброшенном мире. То есть там было понятно, можно было построить какую-то теорию. Здесь же все весьма повседневно, я бы сказал. Поэтому просто ждем, пока будет готов следующий том в озвучке, надеюсь, что уже очень скоро. Что касается, конечно же, озвучки следующего тома, то сборы на поддержку уже активны, и вы можете перейти и поддержать данную серию. И также поддержать, конечно же, тем самым исполнителя. В этот раз, я думаю, том выйдет гораздо быстрее, потому что у меня сейчас больше свободного времени, да и желание на озвучку следующего тома у меня очень, очень-очень даже сильное поэтому те, у кого есть желание, могут перейти и помочь поддержать данную серию и ускорить выход следующей части. Также в этом блоке стоит опять же поблагодарить Гостера за его поддержку, потому что вообще только благодаря ему выходит данная серия, причем так быстро. Ну и также в самом конце, пожалуй, добавлю то, то что озвучка в моем исполнении уже добралась практически ровно до половины сюжета всей книги. Это, конечно же, радостная новость, Но это также означает, что еще ровно столько же остается озвучить. Я уже практически с полной уверенностью могу сказать, что данная книга будет завершена полностью, и даже, как я предполагаю, довольно скоро. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку данной серии, и уже, пожалуй, уйти, потому что я сказал все, что хотел. Ну и в конце добавлю свое стандартное прощание. Не забудьте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя, и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец шестого тома. Читал Белфаст. Увидимся в новом 2021 году.